Глава 60. Аня Живот болит с самого утра, но я наивно верю в то, что это всего лишь тренировочные схватки. Предварительную дату родов ставят только через две недели, поэтому я продолжаю убирать квартиру и готовить ужин к маминому приходу. Отношения с ней стали доверительными и близкими. Я осталась один на один со своими проблемами и депрессией, а мама была единственным человеком, который меня оттуда вытащил. Жизнь заиграла новыми красками, когда она брала меня на прогулки и проводила длительные беседы о будущем. Без Богдана оно казалось мне блеклым и безжизненным, но благодаря ей я осознала, что должна быть сильной вопреки всему. Ради малыша, которого ношу под сердцем. Кто, если не я? А я купила десерт! Радостно произносит мама, протягивая упаковку с любимыми воздушными эклерами. «Анют, что-то не так? Бледная какая-то». «Все хорошо, мамуль». Просто устала немного. Квартира и правда сияет чистотою, а на плите стоит приготовленный ужин из двух блюд и салата. Первое время я пыталась устроиться на работу, чтобы не сидеть у мамы на шее, но она категорически запретила. Сказала, что ее денежных запасов предостаточно на первое время и даже после. Я накрываю на стол и ковыряю вилкой салат. Аппетит пропадает вовсе, а вот боли внизу живота усиливаются. Мама рассказывает забавные истории про свою коллегу Нюру и громко хохочет, а я только и могу, что натянуто улыбаться в ответ, в уме подсчитывая интервал между схватками. «Ань, ну ты совсем мало ешь. Рожать на днях, а ты такая тощая, словно и не беременна». «Чуть позже поем», — отвечаю ей. «Обещаю». Помыв посуду, ухожу к себе в комнату и беру в руки телефон в сотый раз за сегодняшний день, проверяя, нет ли там хотя бы весточки от Богдана. В сообщениях пусто, пропущенных звонков нет, а почтовый ящик абсолютно стерилен. Глазам подбираются слезы, и я позволяю себе немного поплакать. Самую малость, пока никто не видит. Усталость плавно окутывает тело, веки становятся свинцовыми и тут же закрываются. Мне снится сон, где мы с Богданом и нашим малышом счастливо втроем. Гуляем в парке и спорим, кто из нас будет катить коляску первым. Валевский обнимает меня за талию и коротко целует шею. Этого достаточно, чтобы заставить кожу покрыться мурашками и пробудить внизу живота табун из бабочек. А потом кто-то взрывает петарду. Я опугаюсь и подпрыгиваю на месте, и тут же открываю глаза, с сожалением понимая, что это всего лишь сон. В реальности я совершенно одна, у меня отошли воды, и именно поэтому прозвучал хлопок. После этого, как я говорю маме о начале родов, поднимается суета. Она просит своего знакомого отвезти меня в Москву в частный госпиталь Лапина, где мы с Богданом заранее заключили контракт. Уже через 10 минут к дому приезжает красивый черный автомобиль с тонированными стеклами, и я удивляюсь, откуда у мамы такие обеспеченные знакомые, но вслух не озвучиваю, потому что мне не до этого. Мне больно, страшно и одиноко. Впереди один из самых сложных этапов. Мама рвется поехать со мной, но я заверяю ее, что это лишнее. Не нужно ей на это смотреть и жалеть меня. Дорога до Москвы проходит быстро и без особых сложностей. Водитель ни о чем не расспрашивает, только изредка посматривает в зеркало заднего вида и хмурится. Схватки усиливаются, когда до роддома остается не больше десяти километров. Я морщусь, отворачиваясь в окно, до крови закусывая нижнюю губу. Но не стонать же мне в голос в автомобиле с посторонним мужчиной. Прикрыв глаза, визуализирую роды, как если бы они проходили вместе с Богданом. Мы не разговаривали о том, станем рожать вместе или нет, но почему-то именно сейчас мне кажется, что иначе быть не могло. Он непременно находился бы рядом, утешал меня и так же сильно, как и я, ждал на свет появления нашего малыша. Вот только в реальности Богдан увидит ребенка спустя десять лет. Если повезет, и ему дадут минимальный срок. Горько усмехнувшись, замечая в темноте яркую вывеску с названием роддома, которая сигнализирует о том, что мы приехали. В госпитале меня встречают приветливые персоналы чистой стерильной палаты. После того, как я сообщаю, что у меня отошли воды, меня проводят в смотровую, где делают все необходимые обследования. Ультразвуковое исследование, кариатографию, плода и ручной осмотр. А вердикт врача? Я в родах. Тело бросает в жар от мысли, что отсюда дороги назад больше нет. Важно сконцентрироваться и сделать так, чтобы ребенок появился на свет как можно легче и безболезненнее. Сделать это оказывается сложнее, чем я себе представляла. Ощущение такое, что тело медленно ломает на части. Ночная сорочка становится мокрой от пота, пряди волос путаются и лезут в лицо, осознание уплывает и в какой-то момент кажется, что это безумие происходит не со мной. Медсестра предлагает поставить эпидуральную анестезию. Обещает, что это поможет легче переносить схватки, и я тут же соглашаюсь. Сама процедура неприятная, потому что обезболивающее вводят в поясничный отдел позвоночника, но после того, как нижняя половина тела немеет и схватки ощущаются не так сильно, мне становится легче и получается даже вздремнуть. «Аня, время обезболивания закончилось», – произносит доктор. «Только не это!» Меня страшит сама мысль о том, что после отключения эпидуральной анестезии начнется мой персональный ад. «Еще немножечко. У тебя почти полное открытие. Ты должна чувствовать потуги». Она говорит мягко и вежливо, пытается успокоить и настроить на позитив, но мне не до этого. Тело словно переламывает в мощной машине из пота и боли, и я кричу, чтобы выплеснуть это из себя наружу. Кричу так громко, что закладывает уши и начинает болеть горло. Мне что-то говорят и просят собраться, но я не могу. Умом понимаю, что делают только хуже, но внутри меня словно отключили стоп-кран. Где-то в заблудившемся сознании слышится голос Богдана. Он отдает строгие приказы медперсоналу и требует мне помочь. — Мне плохо без тебя, понимаешь? — шепчу закрытыми глазами. — Пожалуйста, хотя бы в мыслях попуть со мной рядом. Защити. Кто-то бережно гладит меня по влажным волосам, от чего на коже выступают мурашки, а еще мне чудится запах, который принадлежал только одному ему, Богдану. Я обрежу, определенно обрежу и схожу с ума. Собери есть дюймовочка. Звучит уже ближе его голос. Ты нужна нашему ребенку. Я медленно открываю веки и сквозь ударивший свет люминесцентной лампы вижу то более знакомый мужской силуэт.